Глава двенадцатая Как просто и красиво сестра раскусила мой замысел. Еще и Лену уговорила. Я даже не стал спорить, когда она сказала, что уходит на встречу с Пятеркой. Проводил, проверил, чтобы она была тепло одета, даже подогрел поднос, на котором ее дожидался обед. А потом вернулся к сестре и хорошенько встряхнул. «А теперь быстро! Что ты задумала?» «Да ничего!» — отмахнулась ами «Я же все Лене объяснила, или ты сам не понимаешь?» «Я-то понимаю и действительно собирался пригласить ее на бал!» Сестренка фыркнула. «И она тебе сразу бы отказала, а теперь из милосердия отправится спасать тебя от барракут!» «Кстати, платье, украшения и парикмахера оплачиваешь ты, и мне тоже! Придется за всем проследить!» и взять у мамы телепорт. Я только отмахнулся. В семье я был богач всех, даже родителей. В этом смысле мама и папа были крайне щепетильны. Это было редкостью среди демонов. Все, что я зарабатывал с трехлетнего возраста, откладывалось на мой счет. Примерно треть шла на учебу. Модные примочки, лечения и те атрибуты, которые требовались звезде межмирового масштаба. Еще треть лежала на закрытом счете под приличными процентами, а треть отец аккуратно инвестировал в надежные проекты. И хотя ему не удалось избежать некоторых потерь, но в целом мое состояние росло, хотя я давно не участвовал в показах, не летал в рекламные туры и не сиял своей наглой улыбкой с каждого календаря для приличных домохозяек». «Главное, нужно будет проследить, чтобы Лена не встречалась с Кариной», — вспомнил вдруг я. из с и афродизии Амми снова звонко рассмеялась. «Приглашай пятерку. Пусть водят ее по залу в коробочке. Там будет столько твоих бывших, что советую нацепить на девушку парочку артефактов от отравления и убиения взглядом». «Тебе смешно». Я присел на ступеньку учебной лаборатории магомеханики, в которой человеческая магичка гоняла боевиков, обучая их на ощупь находить разрывы энергоканала. А я привык, что наши девушки спокойно сами устанавливают ментальную связь, покупают себе платье или теплую одежду. От меня ждали всегда другого. Внимание, драгоценности, флайеров или ошеломительных магических штучек из других миров. «А тут от меня ничего не ждут, ничего не принимают и вообще не особенно желают видеть». «Она же человек», — пожала плечами Амрита. «Хоть и маг, но думает, как привыкла. А нас ничего не знает, кроме краткого общего курса. Да и ты про мага-механиков ничего не узнал. Зачем ей твои драгоценности и флеера? Вот если бы ты ей новую железку принес, она бы прониклась». Я чуть головой о дверь не побился. Как умудрился не заметить такие простые вещи? А ведь нас учат не только танцам, пению, риторике или этикету. Нас учат применять наш дар эмпатии по отношению к объекту кормления. Чувствовать желание, определять склонности. У нас ведь даже связь есть. Лена все еще мой подарок. Я мысленно потянулся к ней, к тому золотистому облаку эмоций, которое окутывало ее, отхлебнул, подержал, как глоток дорогого вина, впитал, оценил и... ничего не понял. Рада, довольна, почти счастлива, но без эротического подтекста. Приоткрыл дверь, заглянул. Стоит у стола, демонстрируя какой-то кристалл прикладывая к нему циркуль Занимаясь магомеханикой, она счастлива. Это действительно ее призвание? И как же мне привлечь ее внимание? Натянуть серый комбинезон? Надеть пояс с железками, как у нее? Или что? Вздохнул, закрыл дверь и обреченно уставился на Аме. Я ее не понимаю. Так это же прекрасно! С небывалым энтузиазмом отозвалась сестра. «Будешь долго разгадывать». Мне осталось только смерить хулиганку тяжелым взглядом. Впрочем, от нее, как всегда, отскочила, не задев. У папы взгляд еще весомее, но Ами умудрялась и его взоры игнорировать. В конце концов сестра утащила меня готовиться к балу, но сперва заглянула в лабораторию отыскала взглядом аса и громко сообщила. «Мы будем заняты до ужина. Лену не обижать, накормить и проводить. Я проверю». Боевики недовольно загудели, но недовольство относилось лишь к вмешательству Амриты. «Без сопливых знаем», — буркнул ас и получил нехороший прищур в ответ. «Ох, нарывается, старый друг, ох, нарывается!»